Вопросительный знак обозначает вопросительный характер предложения. Прямой вопрос. Он ставится в конце предложения, ограничивая его от следующего предложения. В устной речи ему соответствует вопросительная интонация. «Я же... Я не худший и не лучший, что погибну на войне». Но в конце её... Послушай, дай ты на день отпуск мне. Дашь ты мне в тот день последний В праздник славы мировой Услыхать салют победный, Что раздастся над Москвой. Дашь ты мне в тот день Немножко погулять среди живых. Дашь ты мне в одно окошко Постучать. Краях родных И как выйдут на крылечко Смерть, а смерть Ещё мне там дашь сказать Одно словечко А полсловечка Нет, не дам Твардовский Точка запятой Являясь отделяющим знаком, занимает среднее положение между точкой и запятой. Она разграничивает распространённые однородные члены предложения, части предложения, уже имеющие запятые, сложно сочинённые предложения или соподчинённые предаточные части сложно подчинённого предложения, бессоюзные сложные предложения. И, видно было, как-то там, то в другом месте падал на землю казак, как товарищ, обнявший товарища, расчувствовавшись, даже заплакавший валится вместе с ним. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях. И старый давно запущенный сад В это утро казался таким молодым И таким нарядным. Запятая отличается наибольшей многозначностью. Она разграничивает однородные члены предложения. Без союзов и с некоторыми союзами. а также также сочинённое и соподчинённое однородное предложение без союзов и с союзами. Запятыми выделяются элементы, которые внутри предложения занимают подчинённое по значению положение. Это обособленные члены, обращение, вводные слова, сочетание и предложения. Междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительные слова и предаточные части — это всё отделяется запятой. «Эх вы!» — сказал Мишка, двигая шапку на ухо. «Эх вы! Дома сидите!» «Нет, не Москва поникла». Под ударом Поник Москвой Поверженный Берлин. Он побрел назад, Чтобы согреться, Чтобы уйти от воспоминаний, Затеряться В, в незнакомых Перелугах. Земля была мне и убежищем, и постелью, и столом. Она гремела и погружалась в тишину. Двоеточие. Предупреждает нас как будто о том, что дальше последует раскрытие того, о чём сообщалось в предыдущей части предложения. Оно употребляется перед однородными членами предложения, после обобщающего слова или без обобщающего слова, предупреждая о следующем дальше перечислении, в бессоюзном сложном предложении, после авторских слов, перед прямой речью. И спасти она виднелись. Самовар, катка с мороженой формой, ещё какие-то... Привлекательные узелки и коробочки. Приближаться к берегу в лодке было рискованно. Мы бояли, боялись засесть на мель. Серёжа подумал, пусть-ка меня понесёт. Он же мой папа, Панова. Тире указывает на паузу, отличается широкими и разнообразными функциями. Это отделяющий знак ставится между составом подлежащего и сказуемого при определённых условиях. После однородных членов перед обобщающим словом между частями сложного предложения для выражения следствия неожиданности, резкого противопоставления, между частями бессоюзного сложного предложения для выражения временных условных сравнительных отношений, для выделения вводных предложений, вставных конструкций, в неполных предложениях, На месте опущенных слов перед началом прямой речи, если она начинается с абзаца.